Митридат VI на востоке. В 1973 году на Западе еще ничего не было решено, и тут заполыхал восток. Уже много лет римские войска в этой стороне Средиземного моря действовали на двух театрах войны. В Фракии римские войска продолжали сражаться с ее грозными воинами. Под тем самым годом, когда гладиаторы бежали из Капуанского Людуса, Титливий сообщает, проконсул Гай Курион усмиряет во Фракии Дардана. Но эта победа, видимо, была отнюдь не решающей, так как затем тот же Тетливий пишет, проконсул Марк Лукул покорил фракийцев. Это было три года спустя, как раз после окончательной победы римлян над Спартаком. Так, с начала до конца восстания рабов, римская армия продолжала ожесточенно биться на родине мятежника. Еще дальше, на скалистом побережье нынешней юго-восточной Турции, театром яростной борьбы проконсула Публия Сервилия, стала Киликия, Он сражался с осаврийцами и отобрал несколько городов у пиратов, сделавших эти места своим оплотом. Киликийские пираты, настоящая язва для римской торговли, кишели по всему Средиземному морю, вплоть до побережья Италии. Но это была еще не самая главная опасность. Царь Митридат VI Евпатор, правивший в Малой Азии, на севере нынешней Турции, там находилось ядро пантийского царства, держава же Митридата VI занимала почти всю нынешнюю Турцию и Западный Кавказ до Боспора-Кемерийского, Керченский пролив. Царь Митридат VI Эфпатор, не колеблясь, заключил союз с Серторием, а затем начал войну с Римским Сенатом и Народом. И этот неслыханный союз с Востока-Западом с был тем опасней, что его решительно поддержали киликийские пираты, господствующие на море. Митридат дал Серторию много денег, а тот взамен послал ему воинов и военачальника Марко Мария, эллинистический владыка пантийского царства, расположенного вдоль берегов Черного моря, умный и образованный, был грозным врагом. Жестокий противник римского присутствия на востоке, он уже дважды вел войны с Римом, а в третьем году взялся за оружие в третий раз. Митридат собрал армию в 120 тысяч пехотинцев и 16 тысяч всадников. Зная, что противник превосходит его в воинском искусстве, Фантийский царь организовал эту массу наподобие римских легионов. Он отказался от изящного восточного вооружения и велел изготовить такие же доспехи, как у римских воинов. Благодаря своим энергичным мерам, царь вначале одержал победу над проконсулом Коттой в Халкедонии, а затем осадил Кизик на Босфоре. Сенат же послал против Митридата подкрепление. Легионы под командованием консула Луция Лицения Лукула, точнее консуляра, консулы предыдущего, 1974 года, покинули Италию весной, очевидно, в самом начале Спартаковского восстания. Лукул отплыл из Брундизия, точнее Бриндизи, на юге Италии, увозя с собой лучшие из войск, размещавшихся на полуострове. Итак, когда беглые рабы устроились на Везувии, лучшие римские полководцы вместе со своими легионами были рассеяны по четырем разным театрам военных действий. Необходимость вести много войн Сразу лишила Италию солдат и забирала значительную часть зерна, предназначенного для столицы. В тот момент Римский Сенат не мог рассчитывать ни на одну испытанную воинскую часть, ни на одного опытного полководца. В их распоряжении были только городские ополчения, которые уже показали, что ни на что не способны и плохо обученные новобранцы. Хотя к сотне беглых гладиаторов с примкнувшими к ним рабами тогда еще относились с пренебрежением, плодородная компания... Место их бесчинств прямо касались высших политических кругов Рима.